Глава тридцать шестая. Когда через час план действий так и не возник, Стас просто вытащил сотовый и позвонил. Авось еще никто не отменял. А время стремительно летело к финалу. «Говорите». «Не алло», «Не слушаю», никто это». Лена Котова сразу расставляла нужные ей акценты. «Лена? Добрый день, это Станислав». «Какой Станислав?» В её голосе послышалось лёгкое удивление. «Хабаров. Мы познакомились в гаване на благотворительном вечере». Стас, по сути, даже не знал, что скажет, просто плыл по течению, полагаясь на слепую удачу. «Помните тост за смерть одиночества?» «А, человек Тарафимова. Подождите, откуда у вас этот номер?» Лена насторожилась. «Я ведь не давала». — У меня свои источники, — солидно произнес Хабаров. — Леночка, как вы смотрите на обед в компании моей скромной персоны? — Простите, что я так сразу. Просто дела, бизнес. Сумасшедший ритм жизни приучает жить в постоянном экшене. Что-то не очень вы похоже на одержимого бизнесмена. В нотках голоса не было отказа, что обнадеживало. — Трофимов поручил? — Уверяю вас, нет. Исключительно моя инициатива. В прошлый раз нам помешали, но мне почему-то кажется, что мы могли бы лучше узнать друг друга, получив при этом обоюдное удовольствие. Он понял двусмысленность фразы, но исправлять поздно. Лена тоже, поняв, хмыкнула. Так как? Обед? Она помолчала. Вы, Станислав, интересный человек. Так упорно выдавать себя за того, кем на самом деле не являешься? Можно только по очень веской причине. Интересно узнать вашу. Заезжайте в 2, улица Мира, 34. У АО Випстоил. Там парковка охраняемая. Какая у вас машина? Синяя Тойота Королла. Она закашлялась, скрывая обидный смешок. Хорошо, я предупрежу охрану. До встречи. Не прощаясь, повесила трубку. Стас глянул на часы. Двенадцать тридцать. Стоило подготовиться. Душ, костюм, начистить ботинки. Проверил оставшиеся деньги. Триста пятьдесят долларов. Хватить, по идее, должно, если не шиковать. Наверняка она предпочитает не Макдональдс. Несколько раз начинал перед зеркалом репетировать речь, но каждый раз после слова «Здравствуйте» впадал в ступор. Что говорить дальше? «Комплименты будут уместны в начале а потом...» В итоге, ничего конкретного не решив, сел в машину и поехал в центр. Должна же судьба хоть раз помочь и подсказать, что делать. Без труда, найдя адрес, он рассматривал фасад здания. Удивляюсь, как не замечал его раньше. Особняк начала века, отреставрированный с сохранением исторической точности ярко выделялся среди однотипных серых коробок послевоенного периода. К большим двойным дверям вело мраморное крыльцо, украшенное по бокам каменными резными львами. Многие окна деревянные, не бездушный пластик, по причине жары открыты. На крыше большие золотые буквы ВИП-стайл. Перед зданием цветут пышные деревца, на подстриженном газоне – Расположились причудливо гнутые лавочки. Тропинки, выложенные декоративным кирпичом. Красиво. Но жизнь и тут внесла коррективы. В картину не вписывалась пара бомжей, старательно обходящих урны, при этом комментирующих находки громко и по большей части нецензурно. Лена появилась ровно в два. Черное, внешне простое платье выгодно подчеркивало точеную фигуру. Прямые светлые волосы красиво раскиданы по плечам. В руках маленькая блестящая сумочка, в которую войдет разве что сотовый. Да и то не всякий. Шею украшало колье из больших ярко-голубых камней. В ушах сережки того же комплекта. Двигалась она грациозно, расчетливо, вполне сознавая и контролируя производимый эффект. Девушка огляделась в поисках машины, заметив, улыбнулась как показалось стасу чуть снисходительно день добрый станислав она благосклонно кивнула когда он выскочив открыл перед ней дверцу вы пунктуальны в моей жизни время ценный и постоянно ускользающий ресурс пытаюсь его беречь он сел за руль приказывайте желание леди закон для рыцаря что ж раз «Ваш конь в моем распоряжении, тогда в Каспий». Она откинулась на спинку. «С утра хочется креветок». Стас такого места не знал, но признаваться не хотел. Вырулив на дорогу, поехал наугад, понимая всю глупость своего поведения. Лена с интересом смотрела в окно, улыбалась, молчала. «Ты ведь не знаешь, куда ехать, да?» Она с любопытством посмотрела на Хабарова. «Нет». Предательски покраснев, он отвернулся. Лена рассмеялась. «Давно такого не встречала. Торговый центр Атлантика, его знаешь?» Стас знал. Развернувшись, ехал в другую сторону. Он повернулся к пассажирке. «Давно поняла?» «Что, не знаешь?» «С самого начала. Ты ведь поехал не туда», — девушка улыбалась. «А что, не сказала?» Хабаров, поборов смущение, тоже улыбнулся. «Было интересно, куда приедешь в итоге?» Лена вытащила из сумочки пачку тонких сигарет. «Давидов и зажигалку. Вот что туда входит!» Ясно. Погода чуть-чуть разгулялась, местами пробилось солнце. Прохожие улыбались друг другу без причины. До начала лета оставалось два дня. Стас чувствовал, лед между ними дал трещину. Лена успокоилась, расслабилась, даже глаза потеряли рентгеновскую силу. Стало видно, какие они в жизни. Не закованные в броню, недоверия голубые, самые обычные. Разве что чуть более, чем у других уставшие. Рядом с Хабаровым сидела обычная девушка, вынужденная жить в волчьем мире, по их законам, выть, когда воют, и кусать, когда нападают. И тут же в голове зазвучал уверенный голос Трофимова. «Помни про волка в овечьей шкуре. Может быть, она сейчас играла роль, а настоящая Лена Котова вожак? Может быть, это с... рядом с ней люди принуждены выйти и кусаться? Как определить, где в ней правда, а где ложь?» Хабаров отбросил ненужные пока рассуждения, сосредоточившись на дороге. Разговор не клеился он не знал как его начать она судя по всему и не хотела тихонько подпевала мадонья взорвавшие радиоволны очередным хитом он искоса глядел на нее внутренне чувствуя в девушке какую то злую отчужденную холодность, как айсберг лена не источала тепла и не согревала ближнего хабаров подумал как ей должно быть одиноко идти по жизни Таких женщин очень трудно любить.